Он отошел, чтобы дать кое-какие распоряжения конюху, который должен был дежурить всю ночь. Я медленно направилась к выходу. На пороге меня охватил резкий ночной холод, и я вернулась в тепло. Джерри подошел ко мне, и под ярким светом электрической лампочки я снова увидел его дружеское и чуть насмешливое лицо. — Да ладно, барышня, не расстраивайтесь. Не пройдет и месяца, как вы согласитесь со мной. Вы так думаете? — пробормотал я недовольно, А что говорит папа? — Таковы его слова. Я немного успокоилась. Улыбка Джерри подбодрила меня. Да, мы с ним друзья. Однако он никогда ни словом не намекнул, что питает ко мне особую симпатию. Он поступил к нам четыре года назад. Приехал из Ирландии. По матери он наполовину француз. Его отец — коннозаводчик, как и мы. Джерри любит лошадей. Он очень скоро стал папе незаменимым помощником. Отец страдает от старой раны. Его правая нога немеет. Ему все труднее передвигаться и водить машину. Сначала я встретила нового человека в нашем доме с недоверием, так как думала, что могу помогать отцу сама. Я никогда не увлекалась учением — и уже в 14 лет решила, что с меня наук хватит. Однако мама была иного мнения и продержала меня в пансионе до 18 лет. Теперь я свободна, и отец разрешает мне работать с ним, объезжая наших лошадей и занимаясь их выездкой до продажи. С осени, когда я вернулась домой, мы делим с Джерри эту ответственную задачу. Я прекрасно отношусь к Джерри хотя в его светлых серо зелёных глазах порой мелькает непонятное выражение, которое меня немного смущает. Итак, он живет у нас четыре года. Для меня он стал чем-то вроде брата или кузена, но он ни разу не позволил себе никакой фамильярности и называет меня всегда барышня. Должна признаться, что решительно ничего о нем не знаю, кроме того, что он любит лошадей и предан моему отцу. Не понимаю, почему все эти мысли вдруг пришли мне в голову, как будто не к месту и не ко времени. Я никогда не задумывался о его делах, а тут неожиданно для себя спросила. — Вы никогда не навещаете родителей, Джерри? Его улыбающееся лицо вдруг застыло. Ничего не ответив, он повернулся к лошади, словно был ей еще нужен. Я не настаивала и, выходя из конюшни, крикнула. — Доброй ночи, Джерри! — Доброй ночи, барышня. На дворе похолодало. Я помчалась домой. Там все было спокойно. Никто не заметил моего отсутствия. Я поднялась по лестнице, тихонько ступая в шерстяных носках, и вся продрогшая нырнула в еще теплую постель. Мрачные мысли кружились у меня в голове. Я долго не могла уснуть. Глава вторая Мама разбудила меня, принеся завтрак. «Вставай, лентяйка!» — сказала она, смеясь. Говорила она спокойно и, по-видимому, не собиралась меня торопить. Уселась у изножия кровати и молчала, пока я с аппетитом уплетала завтрак. Мама у меня сплошное очарование. Но вкусы у нас совершенно разные. Ее часто возмущает отсутствие у меня кокетства и в то же время она мечтает, чтобы я стала девушкой положительной, степенной и под ее руководством превратилась в образцовую хозяйку дома. Она уже видит меня замужем, окруженной прелестными детьми. Мои повадки, моя мужская работа на конюшне приводят ее в отчаяние. Я не знаю, с какого конца берутся за иголку. Романы меня усыпляют. Из книг меня интересуют только те, где пишут о лошадях и собаках. Я хотела бы стать ветеринаром. Или, сознавая, что способности у меня далеко не блестящие, поступить в сельскохозяйственное училище. Но мама решительно воспротивилась. Ни отец, ни я не захотели ей перечить. Однако по складу характера мне гораздо больше подходит быть жакеем конюхом или фермером, чем светской женщиной. Мама — женщина красивая, изысканная. Но ни папа, к которому она относится с любовью и восхищением, не я с молчаливым Джейли не разделяем ее любви к светскому обществу.